Сергей Донатович Довлатов. «Чемодан». Записано для канала «Домашка по литре», читает Сергей Вензелев. «Ну и такой моя Россия, ты всех краёв дороже мне, Александр Блок». «Предисловие». «Вавире эта сука мне и говорит».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 Чемодан был фанерной, обтянутой тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось себе вязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено младшая группа, Сережа Довлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал говночист. Ткань в нескольких местах прорвалась.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 На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов, а я только и делал, что спрашивал. «Где ты была? С кем ты поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи?» Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решения которых мало их устраивает.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 Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли три квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно, официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты, занавязки покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. — Приветствую вас, — мое почтение ответил фред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 что за номера, и вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесмайном, которому нужна партия фирменного товара, хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я просил. Официантка приняла заказ, мы закурили, и я поинтересовался, вас не могут посадить? Фред подумал...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 — Добрый вечер, госпожа Леннард. — Как поживаете, Илона-барышня? — Ничего, спасибо. — Зачем вы скрыли, что говорить по-русски? А кто нас спрашивал? — Сначала надо выпить, — заявил Рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома, фенки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал, — Все чухонки на одно лицо.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 «Майнгот!» — воскликнул Рымарь. «Это же звериная оскал капитализма!» «Меня интересует, сколько пар?» — отстранил его Фред. «720». «Крэп-найлон?» — требовательно вставил Рымарь. «Синтетика», — ответила Илона. «60 копеек пара. Всего 432 рубля». «Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку».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 Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. — Ваш любимый художник? — спрашивала Рымарь Илону. При этом он клал ей руку на спину. — Возможно, мантеры, — говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал, — Надо проводить женщин и дать водителю семь рублей. —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 — Вы рассуждаете, как десятиклассник. Моя скульптура — не школьное пособие. Перед вами шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. Ну, точнее, в гипсе. Последний крик метафизического синтетизма. — Коротко и ясно, — вставил Цыпин. — Испорь, — шепнул мне Лихачев. — Какое твое дело? Неожиданно Чудновский смягчился. — А может, вы и правы. И все же оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда.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 На третий день мои учителя решили бросить пить, на время, разумеется, но окружающие по-прежнему выпивали и щедро угощали нас. На четвертый день Лихачев объявил, «Я не фрай я не могу больше пить за чужой счет. Кто у нас, ребята, самый молодой?» И я отправился наверх. Подъем давался мне все легче, видимо, ноги окрепли. Так что работали в основном Лихачев и ципин.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 — Отойди в сторонку и жену предупреди на будущее. — Но там же, говорю, будет стоять весь цвет Ленинграда. А что, если сооружение рухнет? — Может, оно бы и... и к лучшему, — вяло сказал бригадир. В час должны были появиться именитые гости. Ожидали мэра города, товарища Сизова,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 «Я ж грамотно смешиваю, делаю все по науке. Водку с пивом мешать — это одно, коньяк с шампанским — другое. Я в этом деле профессор». «Ну и видно», — нахмурился Лихачев по той же эпоксидной смоле. Через минуту все говорили хором. Цыпин обнимал режиссера Владимирова, начальник станции ухаживал за мэром, что которые каменщики, перебивая один другого, жаловались на заниженные расценки —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 «Могу я чем-то помочь?» — вмешался начальник станции. «Убирайся!» — старый пидор раздалось в ответ. Первый охранник добавил, «На столах все оставить как есть. Не исключена провокация. Надеюсь, фамилии присутствовавших известны?» Начальник станции угодливо кивнул. «Я списочек предоставлю». Мы вышли из помещения. Я нес портфель в дрожащие руки. Среди колонн толпились работяги. Ломоносов, слава богу, висел на прежнем месте.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 Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне «Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест». В редакциях, где я служил, мы тоже часто были недовольны. Помню, редактор одной газеты жаловался. «Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие, делегировали вас на похороны генерала Филонянко».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 не дешевым, а черным для торжественных случаев. «Окей», — говорю, запомним этот разговор. Через неделю прихожу в редакцию. Вызывает меня заведующий отделом пропаганды Безуглов. Спускаюсь ниже этажом. Безуглов говорит одновременно по двум телефонам. Слышу «Белорус не годится, белорусов навалом, узбекам не давай или на худой конец эстонца». Хотя нет, погоди. эстонец вроде бы есть, зато молдованин под сомнением. Что? Рабочий отпадает. Пролетариев достаточно. Давай интеллигента, либо сферу обслуживания, а самое лучшее военного, какого-нибудь чустаршину. В общем, действуй. Без углав поднял другую трубку. Алло, срочно нужен узбек, причем любого качества, да хоть ту не едец. Постарайся, голубчик, век не забуду.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 Выпишу полтинник, набавлю как за вредность. У меня есть знакомый татарин. без углов рассердился. Зачем мне татарин? У меня самого на площадке татары живут. И что толку? Это же не союзная республика. Короче, найди мне узбека. Киргизы и туркмены я уже распределил между внештатниками. Таджик вроде бы есть у Сашки Шевелева. казах ищет Самойлов и так далее. Нужен узбек. Возьмешься за это дело?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 кончился срок вот его и освободили варюга что ли спрашиваю почему это варюга обиделся друг мужик за изнасилованию сидел я положил трубку в ту же минуту звонок без угуглого тебе повезло кричит нашли узбека мы еще кого нашел где да на кузнечном рынке торговал этой как ее хохломой наверное похловой ну похловой какая разница!» А мелкий частник — это даже хорошо, это сейчас негласно поощряется, при усадебные наделы, личные огороды и все такое. Я спросил, ты уверен, что пахлава растет в огороде? Я не знаю, где растет пахлава, и знать не хочу, но я хорошо знаю последние инструкции горкома. Короче, с узбеком порядок. Жаль, говорю, у меня только что появилась отличная кандидатура. Культурный образованный узбек, солист оркестра.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 Ладно. Захожу к ответственному секретарю газеты Бори Минцу. Рассказываю о своих планах, сообщаю наиболее эффектные подробности. Минц говорит: "Как фамилия?" Я достал визитную карточку Евгения Эдуардовича Холлидей отвечаю: "Евгений Эдуардович Холлидей". Минц округлил глаза. "Холлидей? Русский умелец Холлидей?"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 А муж, — спрашиваю, — который? Их у меня целая рота. Последний за санцедаром ушел, да так и не вернулся с год тому назад. Что мне оставалось делать? Что я мог написать об этой женщине? Я посидел для виду и ушел. Обещал зайти и в следующий раз. Звонить было некому, все опротивило. Я подумал, не уволятся ли мне в очередной раз? Не пойти ли грузчиком работать? Тут жена мне говорит. В подъезде напротив живет интеллигентная дама. Гуляет утром с детьми. Их у нее человек 10 Ты узнай. Я забыл ее фамилию. Наша. Шварц? Да нет. Шаповалова или Шапошникова. Фамилию и телефон можно узнать в домоуправлении. Я пошел в домоуправление. Поговорил с начальником Михеевым.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 Если вы действительно ненормальный, пожалуйста. Если притворяетесь, тоже ничего, я не врач. Мое дело — отвезти вас на Иосер. Остальное меня не волнует. Единственное условие — не переигрывать. Начнете кусаться — пристрелю. А лаять, кукарекать можете сколько угодно. Идти нам предстояло километра 4 Попутных лесовозов не было. Машину начальника лагеря взял капитан Соколовский —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 Явно одобрил нашу идею, даже поделился на радостях. Толик меня зовут. Чурилин принес бутылку московской. Я сунул ее в карман галифа. Оставалось потерпеть до рощи. Зэк и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньке и рычал. Я посоветовал ему не тратить сил. Приберечь для медицинского обследования, а мы уж его не выдадим. Чурилин расстелил на траве газету. Достал из кармана немного печенья. Выпили мы по очереди, из горлышка. зек сначала колебался. Врач может почувствовать запах, это будет как-то неестественно. Чурилин перебил его. Алла, эти кукарекать, естественно. Закусишь щавелем и все дела. Зэк сказал, убедили.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 Я знаю, что свобода — философское понятие. Меня это не интересует. Ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь — вот что такое свобода. Мои собутыльники дружески беседовали. Зек объяснял, голова у меня не в порядке. Опять-таки газы. Ежели по совести, таких бы надо всех освободить? Списать, в вчистую по болезни, списывают же устаревшую технику. Чурилин перебивал его. Голова не в порядке, а красть ума хватило? У тебя по документам групповое хищение, что ж ты, интересно, похитил? Зэк смущенно отмахивался. Да ничего особенного. Трактор. Цельный трактор? Ну, и как же ты его похитил? Да очень просто. С комбината железобетонных изделий я действовал на психологию.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 «Вроде бы да». «Маловато», — сказал чурилин «Не исключено, что тебе зададут и другие вопросы». «Какие?» «Я уж не знаю. Что же я буду отвечать?» «В зависимости от того, что спросит». «А что меня спросит?» «Примерно». «Ну, допустим, признаешь ли ты свою вину, чурилин что же я отвечу?» «Ты ответишь «да». «И все?» «Можешь ответить «да», конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь».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 Мало того, по настоянию Чурилина я обозначал в скобках «холодно», «задумчиво», «растерянно». Затем мне принесли обед. Тарелку супа, жареную рыбу и кисель. Чурилин удивился, а кормить здесь получше, чем на гауптвахте. Я говорю, ты бы хотел наоборот. Пришлось отдать ему кисель и рыбу. После этого мы расстались.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 утро повсюду были расклеены молнии открытое комсомольское собрание дивизиона товарищеский суд персональное дело чури на вадима тихоновича явка обязательно мимо проходил какой-то сверхсрочник давно говорит пора одичали что в казарме творится это страшное дело вино из-под дверей течет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 Посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее, разглядывал, что-то беззвучно шептал. — Рассказывайте, — повторил майор Афанасьев. Чурилин растерянно взглянул на меня. Чего-то, видно, мы не предусмотрели, что-то упустили в сценарии. Майор повысил голос. — Не заставляйте себя ждать!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 Ему идут навстречу, он своё. Ему говорят «рассказывай». Не хочет. — Да нечего тут рассказывать, — вскочил Чурилин. — Подумаешь, какая сага о форсайтах. Рассказывай, рассказывай. Чего же тут рассказывать? Хулишь ты мне, сука, плеши разъедаешь. Могу ведь и тебя пощекотать. Майор схватился за кобуру. На скулах у него выступили красные пятна. Он тяжело дышал.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 К 9 годам отказывался примерить в магазине новые ботинки. В 11 полюбил читать. В 16 научился зарабатывать деньги. С Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до 16. Он заканчивал английскую школу, я обыкновенную. Он любил математику, я предпочитал менее точные науки.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 — Я думаю, у Любиви вообще нет размеров. Есть только да или нет. — Ты явно поумнел, — сказала она. Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы не спрашивая угадать ее кумиров. Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер. Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву.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 Нина Черкасова ответила, так, как считают нужным. Затем она рассказывала про Сартра и его немыслимые выходки, про репетиции в театре Сале, про семейные неурядицы Ива Монтана. Она вручила нам подарки. Маме изящную театральную сумочку, Лене косметический набор. Мне досталась старая вельветовая куртка.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 Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные. Черкасова как-то странно поглядела на меня и говорит. — Эта куртка — Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции. И я с удивлением переспросил. — Леже? Тот самый? Когда-то мы были с ним очень дружны. Потом я дружила с его вдовой, рассказала ей о твоем существовании.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 Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты, умеющая штопать, стирать, выносить малознакомых людей, главное зарабатывать деньги. Познакомились мы 20 лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье. 18 февраля, день выборов. По домам ходили агитаторы, уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил.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 Лет шесть ждет от меня сценария. Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какую-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеское приветствие Гарышина, на пьяное объятие Вольфа, на беглый разговор с Ефимовым или Конецким, ведь я был так называемым молодым писателем, и даже Гранин знал меня в лицо. Когда-то в Ленинграде было много знаменитостей,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 После этого выпустил двухтомник «Юнность огневая» и, наконец, трилогию «Вставай проклятьем заклейменный». Исчерпав биографию Ленина, Дончковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети», затем «Ленин и музыка», «Ленин и живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки.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 Направился в угол подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги. Я фамильярно приподнял бокал. Дончковский не здороваясь, отчётливо выговорил: "Читал твою юмореску в Авроре по моему говну". Мы просидели в ресторане часов до 11. Избирательный участок давно закрылся, потом закрылся ресторан.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 Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные юморески. Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями. Но я вообще особый человек. Так неужели мы похожи? За плечами у нас 20 лет брака. 20 лет взаимной обособленности и равнодушия к жизни.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 Что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, не способных к обороне? Я работал в многотиражной газете, получал около 100 рублей, плюс какие-то малосущественные надбавки. Так мне припоминаются ежемесячные 4 рубля за освоение более совершенных методов хозяйствования.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 Жена смотрела телевизор и ходила по магазинам, говоря при этом, купила Марику на день рождения тюлевые занавески. Обалдеть! Так мы прожили годы четыре. Потом родилась дочка, Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было двое, и вдруг появляется еще один человек, капризный, шумный, требующий заботы.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 газовый шарфик. Девочка резко повернулась в сторону, так что разлетелось ее короткое осеннее пальто. Что-то привлекло ее внимание за кадром. Может быть, какая-нибудь бродячая собака? Позади, за деревьями, виднелся фасад царско-сельского лицея. Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками.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 Это была моя фотография. Если не ошибаюсь, с прошлогоднего удостоверения. На белом уголке виднелись следы заводской печати. Минуты три я просидел, не двигаясь. В прихожей тикали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел. Хотя, если разобраться, что произошло?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 Куда? Зимняя шапка С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираясь в редакцию, я натянул уродливую лыжную шапочку, забытую кем-то из гостей. Сойдет, думаю, тем более, что в зеркало я не глядел уже...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 Ещё не легче. Наконец Делюкин кончил разговор и тем же шёпотом объяснил — Раиса отравилась, съела три коробки нембутала. — Так, — говорю, — ясно. Довели человека. Раиса была нашей машинисткой, причём весьма квалифицированной. Работала она быстро, по слепому методу —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 Целый день все ходили мрачные и торжественные, разговаривали тихими, внушительными голосами. Воробьев из отдела науки сказал мне, «Я в ужасе, старик, пойми, я в ужасе. У нас были такие сложные, запутанные отношения. Как говорится, тысяча и одна ночь. Ты знаешь, я, я жена, тарая, человек с характером. Отсюда всяческие комплексы. Надеюсь, ты меня понимаешь?» В буфете ко мне подсел Делюкин,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 Я говорю, дай мне рубль, я куплю бутылку подсолнечного масла. Он рассердился. Какой ты мелочный, у меня нет рубля, одни десятки, вот-то разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла. Раздеваясь, брат протянул мне шапку. Твоя очередь, держи. Мы сели в угол. Я развернулся к залу правой стороной. Дальше...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 Я ему эту шапку с благодарностью возвращал. Потом он зашел в театральный магазин на Рылеева. Купил довольно уродливую маску «Буратино». В этой маске я просидел целый час за стойкой бара «Юность». К этому времени глаз мой стал фиолетовым. К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подраться.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 Полтава была заложена конфетной оберткой. — Читайте! — нервно говорил Шлиппенбах, и, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал. — Пальбой отбитые дружины, мешаясь катятся во прах, уходит розен сквозь теснины, сдается пылкий Шлиппенбах! В газетном секторе его побаивались. Шлиппенбах вел себя чрезвычайно дерзко. Может быть... Сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлеппенбах не любил. Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлеппенбаху. Тот воскликнул. Я из за живого Матюшин рубля не дал бы, а за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей. При этом Шлеппенбах...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 Я служил тогда в республиканской партийной газете и был назначен Дедом Морозом. Мне обещали за это три дня выходных и 15 рублей. Редакция устраивала новогоднюю елку для подшафного интерната, и опять я был самым высоким. Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и корзину с подарками. Затем выпустили на сцену. Тулуп был узок, от шапки пахло рыбой. Бороду я чуть не сжёг, пытаясь закурить. Я дождался тишины и сказал, «Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаёте?» «Ленин! Ленин!» — крикнули из первых рядов. Тут я засмеялся, и у меня отклеилась борода. И вот теперь Шлеппенбах предложил мне главную роль. Конечно, я мог бы отказаться, но почему-то согласился.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 Я думал, что увижу массу интересного, творческую суматоху знаменитых актеров. Допустим, Чурсина примеряет импортный купальник, рядом стоит охваченная завистью Тинякова. В действительности Ленфильм напоминал гигантскую канцелярию. По коридорам циркулировали малопривлекательные женщины с бумагами, отовсюду доносился стук пишущих машинок. Колоритных личностей мы так и не встретили. Я думаю...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 На этот раз за деньги. «Сколько — Сколько? — поинтересовался Шлеппенбах. — 412 был ответ. — А мне говорили, что ты перешел на сухое вино. — Ты поверил? В такси Шлеппенбах объяснил мне. — Сценарий можно не читать. Все будет построено на импровизации, как у Антониони.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 Экспедитор с Ленфильма. У нее казенный микроавтобус. Сказала, будет после работы. Интеллигентнейшая женщина. Вместе сценарий писали. На квартире у приятеля. Ну, короче, едем на Васильевский. Снимаем первые кадры. Царь движется от стрелки к Невскому проспекту. Он в недоумении. То и дело замедляет шаги. Оглядывается по сторонам. Ты понял? Бойся автомобилей.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 Затем они минут двадцать возились с аппаратурой. Я прогуливался вдоль здания бывшей консткамеры. Прохожие разглядывали меня с любопытством. С невыдул холодный ветер, солнце то и дело пряталось за облаками. Наконец Шлеппенбах сказал «Готово». Галина налила себе из термоса кофе, крышка термоса при этом отвратительно скрипела. «Иди вон туда», — сказал Шлеппенбах, — «за угол».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 сфотографируют тебя, а потом на доску, в смысле, они мешают нам жить. Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он нам тут тюльку гонит. ты кому Бармалею место у параши. Энергия толпы рвалась наружу, но и шлипинбах вдруг рассердился. Пропили Россию, гады, совесть потеряли окончательно, водяры залили глаза с утра пораньше. Юрка...